Явление второе. Кнуров, Выживатов, Гаврила, Иван. Выживатов, почтительно кланяясь. Моки, Пармёныч, честь имею кланяться. Кнуров. А, Василий Данилович подает руку. Откуда? Выживатов. С пристани. Садится. Гаврил подходит ближе. Кнуров. Встречали кого-нибудь? Выживатов. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю. Гаврила. Не ласточку ли, Василий Данилович? Выживатов. Да, ласточку, а что? Гаврила. Резво бегает, сильный пароход. Выживатов. Да вот обманул Сергей Сергеевич, не приехал. Гаврила. Вы их с самолетом ждали, а они, может, на своем приедут, на ласточке? Иван. Василий Данилович, да вон еще пароход бежит сверху. Выживатов. Мало ли их, по Волге-то бегает. Иван. Это Сергей Сергеевич едут. Вожеватов. «Ты думаешь?» Иван. «Да, похоже, что они с кожухи-то на ласточке больно приметны». Вожеватов. «Разберешь ты кожухи за семь верст?» Иван. «За десять разобрать можно Да и ходка идет. Сейчас видно, что с хозяином». Вожеватов. «А далеко?» Иван. «Из-за острова вышел. Так и выстилает. Так и выстилает». Гаврила. «Ты говоришь, выстилает?» Иван. «Выстилает. Страсть». Шипче самолета бежит, так и меряет. Гаврила. Они едут. Выживатов Ивану. Так ты скажи, как приставать станут. Иван, слушаюсь, чай из пушки выпалят. Гаврила, беспременно. Выживатов. Из какой пушки? Гаврила. У них тут свои боржи, серед Волги на якоре. Вожеватов. Знаю. Гаврила. Так на борже пушка есть. Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают, так всегда полят взглянув в сторону за кофейную. Вон и коляска за ними едется. извоческая Черковас. Видно, дали знать Черкову, что приедут. Сам хозяин Черков на козлах. Это за ними-с. Выживатов. Да почем ты знаешь, что за ними? Гаврила. Четыре иноходца в ряд. Помилуйте, за ними. Для кого же Черков такую четверню сберет? Ведь это ужасти смотреть, как львы. Все четыре на тринзелях, А сбрует то сбруй. За ними-с. Иван. И цыган с Черковым на козлах сидит. В парадном казакине ремнем перетянут, так что того, гляди, переломится. Гаврила. Это за Нимис. Некому больше на такой четверке ездить. Анис. Кнуров. С шиком живет, Паратов. Выживатов. Уж чего другого, а Шику довольно. Кнуров. Дешево пароход-то покупаете? Выживатов. Дешево, моки Парменыч. Кнуров. Да разумеется. А то что же за расчет покупать? Зачем он продает? Вожеватов. Знать выгоды не находят. Кнуров. Конечно, где же ему? Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно, коли дешево-то купите. Вожеватов. Нам, кстати, у нас на низу грузу много. Кнуров. Не деньги ли понадобились? Он ведь мотоват. Вожеватов. Его дело, деньги у нас готовы. Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно, с улыбкой. Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много? Вожеватов. Дурно ли дело? Вы сами, Моки Парменович, это лучше всякого знаете. Кнуров, знаю, Василий Данилович, знаю. Вожеватов. Не выпьем ли холодненького, Моки парменович Кнуров, что вы, утром-то? Я еще не завтракал? Вожеватов. Ничего с. Мне один англичанин, он директор на фабрике, говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного. Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит. Выживатов. Да все, им же и простудился-то. Холодно очень подали. Кнуров. Нет, что хорошего. Люди посмотрят, скажут, не свет, не заря, шампанское пьют. Выживатов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить. Кнуров. Ну, чай – другое дело. Выживатов Гавриле. Гаврила, дай-ка нам чайку моего. Понимаешь? Моего. Гаврила. «Слушаюсь». Уходит. Кнуров. «Вы разве особенный какой пьете?» Выживатов. «Да все тоже шампанское, только в чайнике он разольет и стаканы с блюдочками подаст». Кнуров. «Остроумно». Выживатов. «Нужда-то всему научит, Моки Парменыч». Кнуров. «Едете в париж что на выставку?» Выживатов. «Вот куплю пароход, да отправлю его вниз за грузом и поеду». Кнуров. «И я на днях. Уж меня ждут». Гаврила приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана. Вожеватов, наливая. — Слышали новость, моки по Пармёныч? Лариса Дмитриевна замуж выходит. Кнуров. — Как замуж? Что вы? За кого? Вожеватов. — За Карандышева. Кнуров. — Что за вздор такой? Вот фантазия. Что такое Карандышев? Не пара ведь он ей, Василий Данилович. Вожеватов. — Какая уж пара? Да что же делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она беспреданница. Кнуров. Бесприданец-то и находит женихов хороших. Выживатов. Не то время. Прежде женихов-то много было. Так и на бесприданец хватало. А теперь женихов-то в самый обрез. Сколько приданных, столько и женихов. Лишних нет. Бесприданец-то и не достает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева? бы лучше были. Кнуров. Бойкая женщина. Выживатов. Она должна быть не русская. Кнуров. от чего Выживатов. Уж очень проворно, Кнуров. Как это она оплошала? А гудала ее все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то Карандышева, да с ее-то ловкостью, всегда полон дом холостых. Вожеватов. Ездить-то к ней все ездят, потому что весело очень. Барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное. Оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши. Кнуров. Ведь выдал же она двух. Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князёк. Вот потеха-то была, как увидал, затрясся, заплакал даже. Так две недели и стоял подле неё, за кинжал держался, да глазами сверкал, чтобы не подходил никто. Женился и уехал. Да, говорят, не довез до Кавказа-то. Зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер. Кнуров. А Гудалова разочла неглупо. Состояние небольшое, давать приданное не из чего. Так она живет открыто, всех принимает. Выживатов. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь не достает. Кнуров. Где же она берет? Выживатов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. Потом на приданное возьмет жениха. А приданного не спрашивай. Кнуров. — Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится. Вожеватов. — Не разорюсь, моки кипармёныч. Что ж делать, за удовольствие платить надо. Они даром не достаются. А бывать у них в доме большое удовольствие. Кнуров. — Действительно удовольствие, это вы правду говорите. Вожеватов. — А сами почти никогда не бываете. Кнуров. — Да неловко. Много у них всякого сброду бывает, потом встречаются, кланяются. Разговаривать лезут. Вот, например, Карандышев. Ну что за знакомство для меня? Выжеватов. Да, у них в доме на базар, похоже. Кнуров, ну что хорошего? Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями. Так и жужжат, не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной почаще видеться, без помехи. воживатов Жениться надо. Кнуров. Жениться! Не всякому можно, да и не всякий захочет. Вот я, например. «Женатый!» Вожеватов. «Так уж нечего делать. Хорош виноград да зелен, Моки Пармёныч». Кнуров. «Вы думаете?» Вожеватов. «Видимое дело. Не таких правил люди. Мало ли случаев было. Да вот не польстились. Хоть за карандашева да замуж». Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку?» Вожеватов. «Да, не скучно будет. Прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Моки Пармёныч?» Кнуров. «Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?» Вожеватов. «Где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет. Воспитание, знаете ли, такое уж очень нравственное, патриархальное получил». Кнуров. «Ну да, толкуйте. У вас шансов больше моего. Молодость – великое дело. Да и денег не пожалеете. Дешево проход покупаете. Так из барышей-то можно. А ведь чай не дешевле ласточки обошлось бы». Вожеватов. Всякому товару цена есть, Моки парменович. Я хоть молод, а не взорвусь лишнего, не передам. Кнуров. Не ручайтесь. Долго ли с вашими летами влюбиться? А уж тогда какие расчеты? Выживатов. Нет, как-то я, Моки парменович, в себе этого совсем не замечаю. Кнуров. Чего? Выживатов. А вот что любовью-то называют? Кнуров. Похвально. Хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие. Вожеватов. Да в чем моя близость? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают. Кнуров. Развращаете, значит, понемножку. Вожеватов. Да мне что? Я ведь насильно не навязываю. Что же мне об ее нравственности заботиться? Я и не опекун. Кнуров. Я все удивляюсь. Неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, совсем женихов не было? Вожеватов. «Были, да ведь она простовата». Кнуров. «Как простовата? То есть глупа?» Вожеватов. «Не глупа, а хитрости нет. Не в матушку. У той все хитрость, долезть. А это вдруг ни с того ни с сего и скажет, что не надо». Кнуров. «То есть правду?» Вожеватов. «Да, правду. А беспреданецам так нельзя. Кому расположено, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеевич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла». А он месяц два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл. Исчез неизвестно куда. Кнуров. Что ж с ним сделалось? Вожеватов. Кто его знает? Ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила. Чуть не умерла с горя. Какая чувствительная, смеется. Бросилась за ним догонять. Уж мать со второй станции воротила. Кнуров. А после Паратова были женихи? Вожеватов. Набегали двое. Старик какой-то с подагрой, да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пьяный. Ушла Рисия и не до них, а любезничать надо было, маменька приказывает. Кнуров. Однако положение ее незавидное. Оживатов. Да смешно даже. У ней иногда слезинки в глазах. Видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал деньгами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех. Да недолго покуражился. У них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый, смеется. С месяца гудаловым, никуда глаз показать было нельзя. Тут уж Лариса отрез матери объявила. Довольно, говорит с нас срамута. За первого пойду, кто посватается. Богат ли, беден ли, разбирать не буду. А Карандышев и тут как тут с предложением. Кнуров. Откуда взялся этот Карандышев? Выживатов. Он давно у них в доме вертится. Года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда перемешка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали. Слегка приглаживали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева и не говорят с ним и не смотрят на него. А он-то в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел. Да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот потеха-то. Был у них как-то, еще при Паратове. Костюмированный вечер. Так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеевича. Кнуров. И что же? Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели. А то, мол, пошел вон. Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю. Вожеватов. Еще как рад-то сияет, как апельсин. Что смеху-то? Ведь он у нас чудак, ему бы жениться поскорей, да уехать свое именишко, пока разговоры утихнут. Так и огудало им хотелось, а он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что того глядин откнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется, едва кивает. То он такой взял. Прежде и не слыхать его было, а теперь все. «Я, да я, я хочу, я желаю!» Кнуров. «Как мужик русский. Мало радости, что пьян. Надо поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотит его раза два. Но он и доволен, и идет спать». Вожеватов. «Да, кажется, и Карандашеву не миновать». Кнуров. «Бедная девушка. Вот она страдает, на него глядя, я думаю». Вожеватов. «Квартиру свою вздумал отделывать. Вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил». Кинжалов, пистолет в Тульских навешал. Уж дивий был охотник был, а то и ружье-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает, надо хвалить. А то обидишь, человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал. Клячу какую-то разношерстную. Кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну. Сидит так гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому. «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну и подъезжает этот экипаж с музыкой. Все винты, все гайки дребезжат на разные голоса. А рессоры-то трепещутся, как живые. Кнуров. «Жаль бедную Ларису Дмитриевну. Жаль!» вживатов «Что это вы очень жалостливы стали?» Кнуров. «Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогое оправа требует!» Вожеватов. «И хорошего ювелира!» Кнуров. «Совершенную правду вы сказали. Ювелир, непростой мастеровой. Он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опошлится». Вожеватов. «А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь еще она как убитая, а вот оправится, да поглядит на мужа попристальнее, каков он». Тихо. «Вот они, легки напоминяты». Входят карандашев Агудалова, Лариса. Выживатов встает и кланяется. Кнуров вынимает газету.